Тем более на карту поставлена жизнь ребенка. Боже мой, они профессионалы, Уилл, и они свою работу знают. «Извините, сейчас нельзя долго занимать телефон. Харли, ради всего святого, попросите их быть осторожнее». «Не отчаивайтесь». Дженнингс повесил трубку. «Не отчаиваться?» «С огромным трудом». Удается просто сидеть на стоянке, когда в 140 милях на севере решается судьба Эбби. Но приходится играть картами, которые раздал Хики. Причем Джо должен до последней минуты думать, что его план работает как часы. — Что случилось? — спросила Шерил. — Что происходит? — Ничего, — соврал Уилл. — Ничего особенного. Отправление перевода... Мало чем отличалась от операции, которая Карен обычно проводила в Кляйн-Дэвидсон. Бесконечные документы на подпись плюс болтовня с грэем Дэвидсоном о детях и школах. С мужчинами он, небось, говорит о детях и спорте, или о женщинах. Карен этого не знала и знать не хотела. Тело работало будто на автопилоте, разум отключился, парализованный красным цветком, что расцвел на груди Стефани Морган. В голове отложилась лишь платежка, которую передала ей оператор со словами «Деньги переведены. Все. Больше ничего не нужно. Но видишь, как быстро можно потратить 200 тысяч», потрепал ее по плечу Грей Дэвидсон. «Ужас, правда?» Дэвидсон был в фирменном двубортном костюме, рубашке с плойной грудью и галстуке регати. Грей на пять лет старше Карен и родом из крошечного городка в Миссисипи. Но его претензиям могли позавидовать даже самые преданные англофилы Восточного побережья. Кое-кто из клиентов подтрунивал над экстравагантностью финансового аналитика, зато над деловой хваткой не смеялся никто. «Конечно, ужас!» — отозвалась Карен, думая, что уил уже дожидается перевода в банке «Зато теперь я владею деревяшкой за 200 тысяч долларов». «У тебя такой вид, как будто сейчас в обморок хлопнешься», — с неподдельной тревогой заметил Дэвидсон. «Не отдохнешь у меня в кабинете?» «Нет, мне бежать пора». «Хочешь, кофе приготовлю?» «Спасибо, Грей, не нужно». «Зеленый чай? Экспрессо?» Пришлось выжать из себя улыбку, что при таких обстоятельствах было равноценно подвигу. Немного простудилась... Но ничего, поправлюсь. Финансовый аналитик недоверчиво качал головой. Так, нужно по-дружески сжать его локоть. Я в порядке, Грей. Спасибо за беспокойство. Дэвидсон в микростайл. Боже, ну до чего просто манипулировать мужчинами. Помахав оператору, Карн поспешила к выходу. Езжай прямо домой и отдохни, кричал вслед Дэвидсон. Женщина подняла руку, слышу мол но оборачиваться не стала и чуть ли не бегом бросилась к полированной двери розового дерева, потом вниз по ступенькам к машине. Стоянка у Магнолии Федерал заполнялась с бешеной скоростью. Люди обналичивали чеки, стояли в очереди у банкоматов, забирали зарплату для сотрудников. Понятно, почему Хики выбрал именно этот банк. Уилл и Шерилл сидели в напряженной тишине и ждали сигнала. В машине стало жарко, пришлось завести мотор и включить кондиционер. Когда раздался звонок, Дженнингс машинально схватил сотовый, но прорицательная Шерилл легонько коснулась его руки и забрала телефон.